Глава 12. Переговоры. Поспать не удалось. В голове прозвучал набат из колоколов. А значит, что в сторожевом контуре появились опасные личности в большом количестве. Подскочил с дивана. Натянул на себя джинсы. Схватил куртку и вытащил из ножен кинжал. Боевые защитные заклинания скостовал. Порадовался, что магия восстановилась и вроде бы ее стало больше. Щиты готовы, но магический доспех не спешу ставить. Нахожусь-то не в определенной локации, где распространяются смешанные законы миров. Метнулся в комнату Ризо, Но тот меня удивил. Мы с ним в коридоре чуть не столкнулись. Дед держит в руках карабин, на поясе пристегнут меч. — Это по твою душу? — кивнул Ризо в сторону парадного входа. — Понятия не имею, — пожал плечами. — У нас не больше пяти минут. Быстрее! Направился Резо в комнату, где спит Ника, на ходу объясняя, как действовать. «Внучку возьмешь и ее уведешь. В доме есть подземный ход. Разберешься?» «Не-а», — «Не -а», спокойно возразил я. «Ты ее уводишь. А я с врагами устрою танцы». «Они мне не дали выспаться». «Дурной!» «Их два десятка!» Чуть не споткнулся Резо, и мне пришлось его поддержать под руку. «Ничего, в запасе есть пара козырей», — оскалился я, ощущая привычную боевую ярость. Главное, чтобы это состояние не сожрало все запасы магии. В боевом трансе на силы и ресурсы нет времени обращать внимание и их экономить. Ауры нападающих стали рассредотачиваться, беря участок с домом в кольцо. Действуют грамотно, но глупо. Следует численностью навалиться. Поодиночке их легко перебью. Не посмотрю на боевое оружие. Правда, они-то не подозревают, с кем столкнулись. Упс! аура -то одного из готовящихся к штурму мне хорошо знакома. Это граф Шувалов собственной персоной. Он решил мне отомстить? Вроде бы не за что. Хотя не стоит забывать, что кто-то наемника на меня натравил. Ну, не совсем на меня, но от этого не легче. Все же думают, что Алекс остался тем самым парнем из провинции, собирающийся возглавить клан в единственном лице. «Ника, подъем!» Прикрыв внучке ладонью рот и тряся молодую женщину за плечо, произнес Ризо. «Надо отдать должное выдержке моей подруге». Тани сделала попытки заорать. Вики распахнула, а потом их прикрыла. Дед сделал шаг назад и сказал. «Уходим! Кот красный!» «Алекс!» – вопросительно посмотрела молодая женщина на своего родственника и перевела взгляд на меня. «Прикрою!» – отмахнулся я и добавил. «Не переживай, ничего со мной не случится!» И почему тебе верю? Проворно спрыгнув с кровати, хмыкнула Ника. Прошло всего две минуты, как сработал сторожевой контур, а я уже за своими компаньонами закрываю лаз в подвал. Дед мне успел меч в руки всунуть, так что я теперь во все оружие. Да, без огнестрела, но пользоваться им, честно говоря, не умею. Если не брать во внимание несколько часов практики моего предшественника, если же вспомнить теорию, то с ней полный порядок. Знания есть. «Пожалуй, этот пробел в ближайшее время восполню». «Наконец-то!» — хмыкнул я, наблюдая, как штурмующие стали перемещаться к дому. Работают парами. Один прикрывает другого. Часть бойцов так и осталась по периметру, другие блокируют входы и окна. Нормально работают, но очень медленно. Потерян фактор внезапности. За прошедшие пять минут их всех могли положить и на костях станцевать. Посмотрел бы, как они действовали, окажись в доме парочка высших высокородных лордов-демонов. Однажды только с таким всплеснулся. Воспоминания так себе. Чудом вверх одержал и выжил. Вообще видов нечисти огромное количество. Но по-настоящему разумных, к счастью, не так много. Они дебилы? Удивленно прошептал и головой покачал. Вместо того, чтобы выбить дверь, вбежать внутрь и все быстро решить, один из бойцов стал стучать. Где их логики учили? Почему бы от калитки не позвонить? — Открой! Это твой новый сосед! Знакомиться пришел и проставиться принес! — раздался крик бойца, снявшего защитный шлем. Парень имитирует голос пьяненького молодого человека. Ну, понятно, вариант с сантехником в частном доме не проканает. В том числе и все остальные приемы, которые используются при штурме в многоквартирных домах. Я бы выбрал вариант курьера, принесшего посылку, хотя он обязан от калитки предупреждать о своем приходе. В замочную скважину что-то вставили и стали пытаться открыть замок. Тот поддался, сухо щелкнул. И я направил к начинавшейся открывать со двери сонное облако зелья. У меня есть одна особенность. Способен перенять магию нечисти и использовать в собственных целях. Это умение не афиширую. Этакий козырь в рукаве. Сила же заклинания заключается в том, как давно сталкивался с врагом, использующим против меня свой дар. Дело с броненосцами имел недавно, поэтому... «Первый!» «У нас про Успел догадаться один из штурмующих, но договорить не смог. Стал заваливаться. Упасть ему не дал. Рывком втянул внутрь, а потом второго бойца. Те находятся под воздействием внушения глубокого сна. Дышат ровно. Лежат связанные и безоружные. «И двигаться!» «Руки на стену, ноги шире плеч!» — проорал позади меня непонятно как подобравшийся боец. «Черт! Он под воздействием отвода глаз. Артефакт использует мощный. Подчиниться и мысли нет. Бью воздушной стеной, а сам создаю иллюзию двойника. Давно такое заклинание не использовал. В бою с нечистью оно бесполезно». У техню замечательный подменную ауру, они различают мгновенно. Первым делом разбираюсь с напарником бойца, который собирался меня арестовать. Давно догадался, это не убийцы пришли, а очередные спецы генерала. И чего же ему от меня понадобилось? Сейчас и узнаю. Четверо бойцов в отключке. Очнутся через пару минут, а за это время сделаю много чего. Поиграем. Широко улыбаюсь и осматриваю где притаились ауры бойцов из группы захвата. Направляю к заднему выходу своего двойника. У того есть проблема. Он не создает шума и не способен нанести никому вреда. Зато его ауру отлично видно, а я свою приглушил. Короткими перебежками подбираюсь к микроавтобусу, где находится Шувалов. Сдвижная дверь открыта. Генерал внимательно рассматривает точки на мониторе, стоя за спиной сидящего парня. «Первый!» «Это не объект! Обманка!» Захрипел чей-то голос в рации генерала. «Прием!» «Видим!» Нажав тангету, ответил граф. «Ищите! Он где-то рядом!» Бешумно залезаю в микроавтобус и интересуюсь. «И чего это вы тут делаете? Преступника ловите?» Шувалов надо отдать ему должное. Не дернулся. Медленно оглянулся. А вот лохматый парень, работающий на ноутбуке, весело рассмеялся. «Господин Федоров, здравствуйте. Нам с вами необходимо переговорить», — посмотрел на меня Шувалов. «Добрый день, Алексей Васильевич!» — кивнул я, не снимая с себя заклинания доспеха. Только рассеял своего двойника и прекратил действие отвода глаз. «Пусть ваши спецы не торопятся возвращаться. Зачем нам с вами лишние уши?» «Семен, погуляй бойцам передай, чтобы расслабились. Операция завершена». Обратился граф к веселящемуся лохматому парню, одетому в гражданскую одежду. «Понял, сделаю!» – подмигнул мне Семен, незаметно показал большой палец и покинул микроавтобус. «Мне любопытно, из-за чего генерал так себя повел и лично руководил операцией захвата. Думаю, если бы командовал кто-то из действующих спецов, то шансов у меня оказалось меньше. Впрочем, на лицо недооценка противника, а это плохо». — Алекс Григорьевич, прошу прощения за недоразумение. Без капли раскания в голосе произнес граф. — Мои люди не сильно пострадали. — Уже очнулись, — хмыкнул я. Шувалов покивал головой, внимательно меня разглядывая. Его аура спокойна. Он, похоже, не сильно удивился такому повороту событий и моему появлению. А это значит... Черт, он же меня переиграл. Захотел посмотреть, что предприму в стрессовой ситуации, как буду действовать. Почему сразу не догадался? Усталость. На нее все спешу. Время для анализа не оставалось, да и как мог знать о таком хитром плане генерала? Кстати, пока не представляю, для чего ему это потребовалось. При желании его люди легко бы меня скрутили, когда я вышел из дома. Нет же. Графу захотелось посмотреть, как начну действовать. Следовало сдаться и валять дурачка. Хотя, нет, это тоже не выход. Если именно за мной он гонялся и выследил в доме Ризо, то значит давно вели и узнали о последних деяниях. В них ничего противозаконного нет, в том числе и заслуженный сбор трофеев. Порылся в памяти и не нашел ответа. Требуется ли платить какие-то отчисления в казну за добычу? Всплыло только то, что лицензии на охоту покупаются. Но так это речь про обычных зверей никак не связанных с закрытыми локациями. «Вы что-то сильно задумались», — чуть улыбнулся мой визави. «Удивлен вниманием к моей персоне», — пожал плечами. «Зачем устроили такой цирк? Предлагаю переместиться в более подходящее место и переговорить», — ответил Шувалов, а потом добавил. «За обитателей дома не беспокойтесь. Им уже объяснили, что произошло недоразумение». Извинились и преподнесли небольшие презенты от моего имени. Действительно, ауры моих компаньонов появились в доме. Резо и Ника чувствуют себя хорошо, вреда им не причинили, если правильно прочел их эмоциональный фон. Это радует, но пока нет ответа, из-за чего все это, и приходится держаться настороженно. Надеюсь, вы говорите не про комфортную камеру, поинтересовался я взвешивая свои шансы, если собеседник ответит утвердительно. «Господин Федоров, Господь с вами! В мыслях ничего такого не держал!» — отмахнулся Шувалов. «Тут не так далеко есть приличный ресторан. Предлагаю перекусить и переговорим!» «Не возражаю», — согласился я. позавтракать ты не успел?» Граф сам уселся за руль микроавтобуса, и мы поехали. «Действительно, оказалось не так далеко от дома Ризо, и, что удивительно, Заведение оказалось открытым. Правда, ни одного посетителя в столь раннее время для ресторана я не увидел. Неужели для графа сделали исключение? Оказалось, все намного проще. Генералу это место принадлежит. К нему управляющий подошел и попытался решить вопрос о замене барных стульев для гостей. Старые уже имеют непрезентабельный вид, и их следует обновить. «Меняй!» — отмахнулся граф. «Чего от меня по таким мелочам беспокоишь?» так сразу возникнут вопросы от Нины Федосеевны. Развел руками управляющий. Она к вам жаловаться побежит и начнет охать, что деньги не экономим саримыми направо и налево. Ей по статусу положено, она главный бухгалтер. Хмыкнул Шувалов, а потом сказал. Борис Иванович, я запомнил. Меняй стулья и все, что сочтешь нужным. Только в минус не уходи, и все будет хорошо. Официантка генералу даже глазки строила. И я думал, что блузка на ее груди порвется от того, как она глубоко дышала. Бюст девицы впечатляющий, а сама она готова к моему спутнику на колени прыгнуть. Правда, граф Шувалов на такое внимание никак не отреагировал. Сделал заказ и на меня посмотрел. То же самое, не стал я изучать меню. Чашку кофе и два фирменных пончика — такой себе завтрак. Но мы тут не есть собрались. — Алекс. Мне супруга плешь проела, что не отблагодарил спасшего дочь. «Простите меня, там все так закрутилось, нервы, то все. Он виновато улыбнулся. «Все нормально», — пожал я плечами. «Любой бы на моем месте также поступил». «Увы, реальность показала, что это не так», — мрачно изрек граф. «Впрочем, речь о другом. Наталья Павловна, так зовут мою жену, собралась устроить прием по случаю прошедшего дня рождения Анны. Они вас желают видеть и приглашают. Дочка праздник с друзьями уже отметила, но такое событие не грех повторить. Все-таки совершенно лет не остало. Спасибо. Обещать не возьмусь, медленно произнес я. Тогда в любое удобное время. Он вытащил из кармана портмона и достал несколько визитных карточек. Возьмите, тут мои данные, дочери и супруги. Благодарю. Не стал я отказываться, беря визитки. Могу поинтересоваться вашими ближайшими планами. В силу своих возможностей готов помочь. Знак признательности, — сказал граф. Даже не знаю, — сделал растерянное лицо. Пока справляюсь своими силами, но ваши слова ценю. Они дорогого стоят. Не стесняйтесь, обращайтесь, — задумчиво произнес генерал. Примерно в таком ключе прошло еще десять минут. Реверансы, расшаркивание, признание моих заслуг и... «Прощупывает меня граф. Что-то у него на уме». Он ни слова не обмолвился ни про поместье, ни про усадьбу и даже не завел разговор о моих компаньонах. В итоге я сослался, что не успел отдохнуть, а собрался еще кое-чем заняться. Ушел из ресторана голодный, не понимая, для чего так Шувалов поступил. «Нет, какие-то соображения имею, но не факт, что они правдивы». Пройдя пару кварталов и не заметив за собой слежки, набрал номер Ники. — Как вы там? — поинтересовался, когда молодая женщина ответила. — Все хорошо, — задумчиво произнесла та. — Ты в порядке? — Собрался в библиотеку. Хочу изучить архивы, — честно ответил ей и уточнил. — Как с вами общались? — Вежливо и культурно, — Хмыкнула Ника. — Подарили корзину продовольствия и букет цветов. — Это хорошо, — Удивленно произнес я. Алекс, мы собираемся в ломбард. На газели поедем. Если хочешь, бери мой джип, Ключи оставлю в бардачке, предложила девушка. Спасибо, поблагодарил ее. Вечером увидимся. Договорились, произнесла та. На этом мы простились, я же совершил еще один звонок. Поинтересовался у заместителя губернатора, как продвигаются дела по моему особняку. Тот говорил вежливо и почтительно. Заверил, что бригады коммунальных служб уже выехали на объект. Рабочих контролируют его доверенные люди, в поместье все проверят и наладят. Часть ограничений снята, некоторые документы еще не готовы, но уже печатаются. Оперативно, не скрыл я удивление. Так и вы, уважаемый господин Федоров, не подкачали? — ответил мой собеседник. — Скажите, чем еще могу помочь? «И почему такое участие в моих делах?» — задал вопрос напрямую. «Так есть знакомые, оказавшиеся в схожей ситуации», — подумал, заявил тот. «У моего начальника недостроенная усадьба под куполом оказалась. Боюсь, если он, узнает, что я свой вопрос решил, а о нем не позаботился, то обидится». «Это вы про губернатора?» «Верно. Разговор про графа Михаила Юрьевича Вогжина. Не могли бы вы ко мне приехать?» «Или назовите любое время и место для встречи», — произнес Рябков. Над ответом задумался. «Соблазниться и взять еще один заказ. Необходимо узнать водные и подумать о том, сколько потребовать за работу. Одними трофеями сыт не будешь. Далеко не факт, что их сумеем реализовать. Конечно, борьба с нечистью — мое призвание, но на нее требуется немало накладных расходов». «Есть какие-то конкретные предложения?» — уточнил я. Мой вопрос застал заместителя губернатора врасплох. Он что-то невнятно промямлил о высоком статусе губернатора и о его больших возможностях. Понял вас, усмехнулся я. Когда с оплатой определитесь, пришлите предложение. Если оно меня заинтересует, встретимся. На сегодня занят. Следует еще озаботиться подарком дочери графа Шувалова. Все же девушке исполнилось восемнадцать. Ясненько. Удивленно ответил господин Рябков. Про знакомство с генеральской дочкой я не просто так вернул. Не желаю, чтобы на меня оказывалось давление. Не знаю, кто по статусу выше из двух графов – Шувалов или Вукжин. Но они должны уважать друг друга. Но и не удивлюсь, если они находятся в конфронтации. Политические расклады не знаю, а погружаться в их изучение нет ни желания, ни времени. В публичной библиотеке запросил информацию о своем клане. Увы, по такому запросу толком ничего не дали. Общие сведения, кто являлся основателем, когда клан достиг своей вершины и как стал терять свое влияние. Это уже все читал в интернете. Надеялся на подшивку газет, но от меня потребовали конкретных названий и дат. «Или вы желаете, чтобы принесла кипу старых изданий десятилетней давности?» Поджав губы и глядя на меня через стекла очков, спросила пожилая тощая библиотекарша. «Как вы с ними собрались работать?» «Зайду в следующий раз. Надо уточнить даты», — буркнул я. «Это правильно», — покивала женщина. «Удачи вам, молодой человек». «До свидания», — мрачно ответил я. Выйдя на крыльцо, позвонил Резу и поинтересовался делами, и нет ли необходимости мне заехать и отдать ему меч. Партнер заверил, что в этом нужды нет. Они с Никой справляются. «А оружием могу пользоваться» но за его утерю или утрату он с моей доли спишет две тысячи золотом. Мол, ему этот меч дорог как память. Так и хотелось обозвать деда прохиндеем. Клинок без магической составляющей. Да, сталь хороша, спору нет. Однако, выкован он совсем недавно. Лет пять назад, не больше. Поэтому у меня появилась еще одна причина избегать драк, пока не приобрету себе оружие, которое не так больно ударит по кошельку. В этот момент пиликнул телефон, извещая, что от Резо поступило перечисление. Там еще и приписка указалась за часть старых дел. Это явно не связано с броненосцами. Но сумма радует глаз. 5000 рублей. Еще немного и смогу купить себе тачку, хмыкнул я, направляясь в сторону дома Ники. Задумал взять джип и съездить в поместье. Проверить, что и как там делают рабочие, но основная цель бумаги клана. Уж там-то должны находиться ответы на большую часть вопросов. А еще меня интересуют слуги, работавшие на ярого Воина. Конечно, прошло 10 лет, за это время много воды утекло. Но лучше попытаться отыскать верных людей, чем нанимать новых. В любом случае, необходимо действовать и обустраивать место проживания. Не все же время уники гостить. А когда к молодой женщине вернется сынишка то ночевать там окажется затруднительно. Не нравится управлять мощным и юрким внедорожником. Подвеску бы ему помягче и салон побогаче и посовременнее. Но так машина и не моя. Около поместья застал несколько бульдозеров. Суетящихся работяг в спецовках и лимузин господина Рябкова. Знакомый водитель откинул сиденье и беззаботно дрых. Какой-то мужик в деловом костюме и папкой в руках следил за рабочими. Когда я подъехал, он подошел и представился. «Здравствуйте, Алекс Григорьевич. Меня зовут Прохор Викторович Семенов. Я помощник Степана Сергеевича. Выполняю порученное задание. Примерно через час будет осуществлена подача газа. Свет уже подключен, канализация работает. Будут ли пожелания?» «Приветствую», – пожал я руку чиновника. «А как насчет интернета?» «Ммм, в указаниях про него ничего не говорилось». «Мне поручено все восстановить». Он открыл папку и стал перебирать бумаги. «На момент возникновения закрытой локации тут такая услуга не осуществлялась. Простите». Он развел руками и посмотрел на линию электропередач. «Тут и кабелей нет. Используйте мобильную связь». «Стационарный интернет лучше и быстрее», — вздохнул я. «Это да, бесспорно. Но просянуть сюда линию окажется дорого». Чиновник вытащил из кармана смартфон и вызвал программу калькулятора. Что-то стал подсчитывать и огорошил. При худших раскладах 20 тысяч рублей. Это если тянуть от города и тут нет сетей. Или 200 золотых, мысленно пересчитал я. Приличная сумма, но не такая уж и огромная. Ха, это говорит тот, у кого пару дней назад в кармане имелась мелочь. Ну так и привычки, вторая натура. А отказывать себе в удовольствии не привык. Заработать всегда могу. Прохор Викторович, если организуете, то окажусь признателен, подумав, сказал, но потом уточнил. Сметы проверю. На сегодня готов говорить о сумме в 10 тысяч. Готовы взяться за такой гонорар? «М -м, тут тут делов-то на полчаса, пожал тот плечами. Обзвоню провайдеров, лучшее предложение выберу и... Хватит тысячи рублей за ваши хлопоты? Перебил его я. Вполне. Удивленно ответил тот. Договорились. Работайте. Подытожил я и направился в дом. С чего начать поиски бумаг? Кабинет или библиотека? Разумеется, выбрал первый. Заодно отметил, что необходимо в доме произвести уборку. Ведь уже об этом думал, да из головы вылетело. Впрочем, внимание переключил на найденный сейф. Он находится в стандартном месте, слева от письменного стола в специальной нише, которую закрывает картина. На полотне изображен какой-то франт. Просматривать не стал. Слишком слой пыли толстый. Победить замок с шифром я не смог, а ломать сейф не захотел. У меня есть кому обратиться и этим воспользовался. Ника, как насчет помочь в одном деле? спросил я молодую женщину, когда та ответила на телефонный звонок. Что требуется? Уточнила та. Работа с толстым металлом, хмыкнул я. Он не желает открывать свои секреты. Это ты про сейф? Рассмеялась моя партнерша. Как догадалась. Неужели думаешь, что по таким вопросам к нам с резони не обращаются? У нас даже есть расценки в зависимости от сложности. Тебе сделаю скидку. Чему-то веселясь говорит она. А если в долг? Поинтересовался я, решив ответить ей той же монетой. Честное слово. Как разбогатею, рассчитаюсь. Алекс, для тебя я и бесплатно поработаю. «Говори, где и когда?» «В этом-то и беда. Приехать она не сможет. Ее джип у меня. А еще кто-то назойливо пытается дозвониться. Сразу с трех незнакомых номеров. И кому это понадобился?»